Глава 2 А. Дуа смутно улавливала, что ее левник и правник волнуются и припираются из-за нее, но это только усилило ее возмущение. Если кто-нибудь из них явится за ней сюда, возможно, даже они поднимутся оба. Все завершится синтезом, а самая мысль об этом выводила ее из себя. Для Трита важны только дети, уже отпочковавшиеся, и главное, Их сестра, которой еще нет. А Трид умеет поставить на своем. Заупрямившись, он подчиняет себе триаду. Уцепится за какую-нибудь примитивную идею и будет требовать и требовать, пока он и Дуа не уступят. Но на этот раз она не уступит. Ни за что. И ей не стыдно. Ничуть не стыдно. он и Трид гораздо ближе между собой, чем с ней. Она способна разреживаться сама — А они только благодаря ее посредничеству, уж из-за одного этого, они могли бы больше с ней считаться. Тройственный синтез вызывает приятное ощущение, было бы глупо это оспаривать. Но она испытывает почти то же, когда проникает в каменные стены. Уж от себя-то она скрывать не будет, что иногда тайком это проделывает. Но Атрит и Ун давно утратили это умение, и кроме синтеза у них других радостей нет. Впрочем, это не совсем так. Он утверждает, что приобретение знаний или, как он выражается, интеллектуальное развитие – огромная радость. И она сама, Дуа, испытывала нечто подобное. Во всяком случае, настолько, что может об этом судить. Хотя удовольствие получаешь не такое, как при синтезе, но по-своему оно ничуть не меньше, и он предпочитает его всему на свете. А вот у Трита все иначе. У него нет других радостей, кроме синтеза, и детей. Никаких. И когда он начинает настаивать со всем упрямством глупости, он уступает. И она, Дуа, тоже вынуждена уступать. Как-то раз она взбунтовалась. Но что происходит, когда мы синтезируемся? Ведь мы вновь становимся самими собой только через много часов, а то и дней. Что происходит за это время? Трит был шокирован. Так было всегда, «Иначе не бывает». Он смутился. Он с утра до ночи только и делает, что смущается. «Видишь ли, Доа, это необходимо из-за... из-за детей». Выговаривая последнее слово, он запульсировал. «Почему ты пульсируешь?» — резко сказала Дуа. «Мы давно взрослые. Мы синтезировались уж не знаю сколько раз, и нам всем известно, что без этого нельзя взрастить детей». «Ну и говорил бы прямо. Только я ведь спрашивала о другом. Почему синтез занимает столько времени?» «Потому что это сложный процесс», — ответил Ун, все еще пульсируя. «Потому что он требует значительной энергии. Дуа, образование детской почки, продолжается очень долго, и ведь почка далеко не всегда завязывается, а условия непрерывно ухудшаются, и, и не только для нас», — добавил он поспешно. «Ухудшаются?» — тревожно переспросил Трид. Но Ун больше ничего не сказал. Со временем они взрастили ребенка, крошку Рационала, Левульку, который так клубился и разреживался, что все трое прямо мерцали от умиления, и даже Ун брал его в ладони и позволял ему менять форму, пока Трит наконец, не вмешивался и не отбирал малыша. Ведь именно Трит хранил его в своей инкубаторной сумке весь период формирования. От Тритта он отпочковался, когда обрел самостоятельность, и Тритт же продолжал его опекать. После рождения крошки Левого Трит начал бывать с ними гораздо реже, и Дуа радовалась, не вполне понимая, почему. Одержимость Тритта ее раздражала, но одержимость Уна, как ни странно, была ей приятна. Она все более четко ощущала его... его важность. В рационалах было что-то такое, что давало им возможность отвечать на вопросы, а ей все время хотелось спрашивать его то об одном, то о другом. И она скоро заметила, что он отвечает охотнее, когда трипта рядом нет. Но почему это занимает столько времени, ун? Мы синтезируемся, а потом не знаем, что происходило в течение нескольких суток. «Мне это не нравится». «Ведь нам ничего не грозит, Дуа», — убеждал ее он. «Подумай сама. С нами никогда ничего не случалось, верно? И ты ни разу не слышала, чтобы с какой-нибудь другой триадой случалось несчастье, верно? Да и вообще тебе не следует задавать вопросов. Потому что я эмоциональ? Потому что другие эмоционали вопросов не задают? Ну так если хочешь знать, я других эмоционалий терпеть не могу». А вопросы задавать буду. Она четко ощущала, что он смотрит на нее так, словно в жизни не видел никого прекраснее, и из чистого кокетства начала чуточку разреживаться, самую чуточку. Он сказал: Но ты ведь вряд ли сумеешь понять, дуа. Для того, чтобы вспыхнула новая искра жизни, требуется огромное количество энергии. Вот ты всегда говоришь про энергию. А что это такое? «Объясни, но поточнее». «Ну, это то, что мы едим?» «А почему же ты тогда не скажешь просто? Пища?» «Потому что пища и энергия не совсем одно и то же. Наша пища поступает от солнца. Это один вид энергии. Но существуют и другие виды, которые в пищу не годятся. Когда мы едим, мы расстилаемся и поглощаем свет». Для эмоционалей это особенно трудно, потому что они очень прозрачные. То есть свет проходит сквозь них и не поглощается. «Как чудесно узнать, в чем тут дело», — думала Дуа. Собственно, она все это знала, но не знала нужных слов, умных, жестких слов, которыми пользовался он. А благодаря им все, что происходило, становилось более четким и осмысленным. Теперь, когда она стала взрослой и больше не боялась дразнилок, когда ей выпала честь войти в триаду Уна, Дуа порой присоединялась к другим эмоционалям, стараясь не обращать внимания на болтовню и скученность. Ведь время от времени ей все-таки хотелось поесть поплотнее, чем обычно, да и синтез после этого проходил удачнее. К тому же она иногда почти разделяла блаженную радость остальных эмоционалей, улавливая то удовольствие, которое они получали, выгибаясь и растягиваясь под солнечными лучами, томно утолщаясь и сжимаясь, чтобы стать как можно более плотными и эффективнее поглощать теплоту. Но для Дуа вполне достаточно было незначительной доли того, что поглощали другие, словно были не в силах насытиться. Они как-то по-особому жадно подергивались, а Дуа этого не умела, и ей становилось невыносимо наблюдать такое чудовищное обжорство. Так вот почему рационалы и пистуны столь мало задерживаются на поверхности. Их толщина позволяет им быстро насытиться и вернуться в пещеры. Эмоционали же извиваются на солнце часами, ведь едят они дольше, а энергии им требуется больше во всяком случае, для синтеза. «Эмоциональ обеспечивает энергию», — объяснял Ун, пульсируя так, что его сигналы стали почти невнятными. «Рационал — почку, а пистун — инкубаторную сумку». После того, как Дуа узнала все это, ей стало понятней, почему Трит так злится, когда она спускается к ним по-прежнему прозрачная, а не матово клубясь от пресыщения. Но почему, собственно, они должны быть недовольны? Разреженность, которую она сохраняет, только придает синтезу особую прелесть. Другие триады, должно быть, захлебываются энергией, просто чавкают. Но ведь и в легкости, и воздушности, конечно, тоже есть свое неповторимое очарование. И ведь крошка левой и крошка правой отпочковались, как им положено, разве нет? Но, конечно... Крошка-эмоциональ, сестра-серединка, требовала куда больше энергии, и Дуа никак не могла накопить ее достаточно. Даже Ун начал заговаривать об этом. «Ты поглощаешь слишком мало солнечного света, Дуа. Больше, чем нужно», — поспешно сказала Дуа. Триада гений только что отпочковала эмоциональ. Дуа недолюбливала гению. Она ее никогда не любила. Гения была дурочкой даже по нормам эмоционалей. И доа сказала высокомерно. «А, так значит, она этим хвастает? В ней нет ни малейшей деликатности. Уж, конечно, она шепчет всем, кто только готов слушать. Я знаю, милочка, об этом вслух не говорят. Но мой левник и мой правник, ты только представь себе!» Дуа воспроизвела трепетные верещащие сигналы гении с такой убийственной точностью, что он излучал веселость. И тем не менее он сказал. «Пусть гения пустышка, но она взрастила эмоциональ, и Трид очень расстроен. Мы образовали триаду раньше их». Дуа отвернулась. «Я поглощаю столько солнца, сколько могу выдержать. Я питаюсь, пока не теряю способности двигаться. Не понимаю, чего вы от меня хотите». «Не сердись», — сказал он. Я обещал Тридту поговорить с тобой. Он думает, что ты меня послушаешься. А Тридт просто считает странным, что ты рассказываешь мне про науку. Он не понимает. Или ты хотел бы, чтобы у вас была середина такая же, как в остальных триадах? Нет, — ответил Ун твердо. Ты не похожа на других, и я этому рад. А если тебя интересует наука, то позволь, я тебе еще кое-что объясню. Солнце дает теперь меньше пищи, чем в древние времена. Световой энергии становится все меньше, и впитывать ее приходится много дольше. Рождаемость снижается из века в век, и население мира уменьшилось по сравнению с прошлым во много раз. «Я тут ничем помочь не могу», — сердито сказала Дуа. «Зато жесткие как будто могут. Их численность также сокращается». «А они тоже переходят?» Дуа вдруг почувствовала, что это ей интересно. Почему-то ей всегда казалось, что жесткие бессмертны, что они не рождаются и не умирают. Кто, например, хоть раз видел крошку жесткого? У них не бывает детей. Они не синтезируются. Они не едят. Он ответил задумчиво. «Мне кажется, они переходят. Но о себе они со мной не разговаривают». Я даже не знаю точно, как они едят. Но есть они, конечно, должны. И они рождаются. Вот сейчас, например, среди них появился новый. Я его еще не видел. Ну да, дело не в этом. Видишь ли, они пытаются создать искусственную пищу. Знаю, сказала Дуа. Я ее пробовала. Как? А я ничего об этом не слышал. О ней болтала компания эмоционалей. Они слышали, что жесткие ищут желающих ее попробовать, и все боялись, идиотки. Говорили, что от нее можно навсегда стать жесткой, разучиться, синтезироваться. «Какие глупости!» — раздраженно перебил Ун. «Конечно. И я вызвалась попробовать. Тут уж им пришлось замолчать. С ними не хватит никакого терпения, Ун». «Ну, как тебе показалась новая пища?» «Мерзость», — резко сказала Дуа. «Грубая и горькая». Конечно, другим эмоционалям я про это не сказала. «Я ее пробовал», — заметил он. «И право, она все-таки не настолько плоха. Рационалы и пистоны не обращают внимания на вкус пищи». Но он продолжал. «Это ведь только первые попытки. Жесткие сейчас напряженно работают над ее улучшением. И особенно эстуолт, тот новый, о котором я упоминал, тот, которого я еще не видел». Судя по словам Лостона, таких жестких, как он, еще никогда не бывало. Гениальный ученый. А почему же ты его не видел? Но ведь я просто мягкий. Или, по-твоему, они мне обо всем говорят и все показывают? Наверное, когда-нибудь я его увижу. Он открыл новый источник энергии, который может нас спасти. «Мне искусственная пища не нравится», — вдруг заявила Дуа и заструилась прочь. Разговор этот происходил не так давно, и хотя с тех пор он ни разу не упоминал про Эстуолда, она знала, что скоро опять о нем услышит, и теперь на закате тревожно размышляла о будущем. Она видела искусственную пищу один-единственный раз. Светящийся шар, что-то вроде маленького солнца в особой пещере, отведенной для него жесткими. Дуа вновь ощутила горечь этой пищи. А если они ее улучшат? сделают приятной или даже восхитительной. Тогда ей придется есть до полного насыщения, и ее охватит желание разреживаться. Она страшилась этого самопроизвольного импульса к разреживанию. Он не был похож на чувство, которое заставляло ее разреживаться, чтобы мог осуществиться синтез левника и правника. Такое самопроизвольное разреживание покажет, что она готова к взращиванию крошки-серединки. А она... Она не хочет этого. Она далеко не сразу сказала правду даже себе. Она не хочет взращивать эмоциональ. Ведь после рождения троих детей неизбежно наступит время перехода. А она не хочет переходить. Ей вспомнился день, когда ее пестун навсегда ее покинул. Нет... С ней так не будет. Она была полна яростной решимости. Остальные эмоционали ни о чем подобном не задумывались. Ведь они пустышки, совсем не такие, как она. Как она, чудачка Дуа, Оливелая М. Так они ее прозвали. Ну, она и будет такой. До тех пор, пока она не отпачкует третьего ребенка, она не перейдет. Она останется жить. А потому третьего ребенка не будет. «Никогда. Никогда. Но как это устроить? Как помешать Уну догадаться? А если Ун догадается, что тогда?»